На блюде тушка чего-то типа кролика в окружении белых хлопьев. «Что это?» – спрашиваю. Азамат щурится, напрягая память. «Сурок!» Тут вдруг становится очень шумно. В трактир уваливается толпа народа, в гуще которого я различаю алтангерела. «Вот, точно они!» – кричит какой-то мужик от двери. «Я же говорил, азаматов хохот ни с чем не спутаешь!» Пришедшие довольно бесцеремонно рассаживаются за нашим столом. Хорошо, что я подсела к Казамату, а то оказалось бы в гуще чужих тел. Он, не задумываясь, открывает от тушки половину и отдает тирбишу, а остальное так и держит на весу. Видимо, иначе сожрут. «Ты будешь?» – спрашивает меня, как бы не замечая толпы вокруг. «Кусочек?» – без энтузиазма соглашаюсь я. Он выдает мне, видимо, голень. Ох, как же я не люблю соотносить еду с тем, что бегает. Впрочем, на вкус эта тварь оказывается вполне приемлемой. Особенно, если не думать. Азамат наливает мне молока и предупреждает не запивать чаем. А то, говорит, невкусно будет. Верю беспрекословно. Практически напротив меня усаживается Алтангирелл с видом мецената-юбиляра. Можно подумать, это его свадьбу мы тут празднуем. девушка булочка приносит два кувшина с выпивкой которые практически тут же пустеют хотя мы и не участвуем мне кажется азамат хочет выпить но отказывается вслед за мной один из вновь прибывших произносит длинный хитроумный тост но поскольку эта чарка у него явно не первая я почти ничего не понимаю только то что пьют они за алтангирела «Молодец!» – от души хвалит его мужик, постарше справа от меня, показывая какую-то конструкцию из пальцев. «Вот это я понимаю. В корень смотришь. Это же надо так разглядеть. Даже учитель твой не увидел, что они подходят, а ты прямо раз – и все. Великий старейшина из тебя получится. Подстать аж к дидимидинум!» «Я чуть не давлюсь. И от имени, и от ситуации», – шепчу Азамату. Это у вас принято так, не молодоженов поздравлять, а того, кто их поженил? Они с нами говорить стесняются, объясняет Азамат. Ты и для нас в космосе почетная гостья была, а тут и вовсе божество. Тем более про твои Бармол уже полгорода знает, я думаю. Видимо, заслушав знакомое слово, Алтангирел обращает ко мне свой царственный лик, открывает рот и наступает тишина. Можно узнать, что ты хотела добиться? спрашивает он меня с высоты своего величия. Ну и что я должна отвечать? Азамат приходит на выручку, быстро и тихо что-то объясняет. На лице Алтангирела, который с меня взгляда не сводит, на секунду мелькает удивление и даже уважение. Или мне мерещится? Но тут же снова сменяется маской превосходства. Что ж, говорит он размеренно, это ничего не меняет. Одна трактовка Бармол не отменяет прочих. И твое понимание, и наше описывает тебя в равной степени. Это вопрос точки зрения, а суть едина. Он замолкает и отпивает из чашки, обозначая, что речь окончена. Все вокруг начинают скандировать хвалы Алтангереловой мудрости. А мне предлагается утереться. Я уже собираюсь предложить Азамату пойти отсюда нафиг, но он успевает первым. Ты будешь еще есть? Нет, спасибо. Доедай и пойдем. Он кивает и быстро доживывает сурка. Прррр. Хотя я его тоже ела. Нашариваю в кармане влажные салфетки. Я без них никуда. И выдаю ему руки вытереть. Мы уже даже встали, когда дверь таверны снова распахивается. И врывается высокий раскрасневшийся мужик. В неподпоярсанном шитом халате поверх пижамы. Пузо наружу, борода торчит во все стороны, глаза на лбу, дышит, как насос. «Азамат!» – вопит он срывающимся голосом, но так громко, что все посетители оборачиваются. «Ты вернулся, боги милостивые!» А после этого происходит уж вовсе нечто феерическое. Этот большой дядя прямо-таки напрыгивает на моего мужа, обхватывает его руками-ногами и повисает на нем, как кало на дереве, перемежая сдавленные возгласы полнозвучными рыданиями. а за мату только и остается, что поглаживать его по спине да приговаривать что-то утешительное. То это, шеплю я алтангирелу Младший брат, как ни в чем не бывало, отвечает духовник. Видимо, у младших братьев заведено именно так приветствовать старших. Иначе я чего-то не понимаю. А он всегда такой э -э -э эмоциональный? Спрашиваю. Те из мужиков вокруг, которые понимают на всеобщем, фыркают и смеются. «Возможно, тебе это в новинку?» – начинает Алтангерел, а я уже жалею, что спросила. Но некоторым людям свойственно выражать свои чувства, а не представления о том, какими они должны быть. «Несомненно», – говорю. «Например, обиду на всех баб». Я завоевываю еще несколько сдавленных смешков, а тем временем пылкий братишка все-таки отпускает моего мужа. Точнее сказать, он становится на свои ноги, хотя в вертикальном положении все еще находится только благодаря Азамату. Я обхожу этот монумент сбоку, смотрю на мужа вопросительно. Тот нежно улыбается в ответ. «Он всегда боялся космоса», — говорит Азамат через голову братика. «Поэтому мы не виделись все это время. Ох, смотрю, семейка у меня образуется. Честно говоря, я от этого деверя ожидала чего-то большего». Думала, он на Азамата будет похож, что ли? А он и лицом не похож. Да еще борода эта длиннющая, козлиная. И пузо круглая поверх пижамных штанов. Мда. Мне тебя так не хватало, бормочет этот дядя Азамату воротник. Хорошо, хоть этого шрама не смущает. Азамат в кои-то веки человеком себя почувствует. У меня за спиной возобновляется процесс прославления Алтангирела. Наконец, осчастливленный родич находит в себе силы держаться на ногах самостоятельно и отпускает Азамата. Я тут же беру дорогого супруга под руку в надежде, что он нас официально познакомит. Он понимает намек. Это Арон, мой брат. Ты как предпочитаешь назваться? Как обычно, как тебе. Ты же знаешь, я полное имя не люблю. Хорошо. Арон, это Лиза, моя жена. Арон хлопает на меня мокрыми глазами. День истерик. Так это правда? Действительно земная женщина? Я киваю. Внезапно он набрасывается с объятиями на меня. Хорошо, хоть не с ногами. Я очень выразительно артикулирую Азамату, чтобы забрал от меня своего родича. А тот все бормочет, захлебываясь. Спасибо вам! Спасибо! Спасибо! В кроме «ты» и «вы», есть еще «вы». которые употребляют при обращении к богам в молитве, насколько я помню. Ну да, я уже прониклась своим величием. А теперь отпусти. Азамат не сразу, но все-таки ухитряется отцепить его от меня. А подоспевшая официантка приносит кувшин Грамары, которую Арон выпивает залпом до дна. Памятник поставлю тому, кто заказал, если только это не Алтангерел. Когда мой чувствительный деверь обретает способность снова воспринимать мир, Азамат заводит речь о ночлеге. Не хочется на корабле ночевать после стольких лет без дома. У тебя же наверняка летний пустует. Да, да, пустует, кивает Арон, вытирая нос. Но вообще, знаешь, я так хотел, чтобы ты вернулся, так надеялся. Азамат гладит его по плечу, выжидательно глядя. Надеюсь, он не предложит, ночевать у него я не уверена что он не залезет к нам третьим под одеяло в общем продолжает арон я за твоим домом присматривал чтобы крыша не протекла следил тропинку выкашивал короче говоря вещей там конечно нет но это я дам а так вообще я вижу как у азамата округляются глаза ты сохранял мне мой дом все эти годы ну да арон застенчиво краснеет Я так тебя ждал. Еще одной семейной сцены моя хрупкая натура не выдерживает. Я отворачиваюсь и звучно сморкаюсь. Удивительно, что то же самое делает Алтангирел. Ну все, теперь вечно буду мучиться. Он это всерьез или тоже от цинизма? Азамат тянет меня за локоть. В глазах душа прямо даже не в зеркале, а из окошка глядит. Ты поняла, да? Я поняла. что кое-кто любит тебя почти так же сильно, как я. Он улыбается с влажными глазами. И Арон тащит нас скорее к дому, по другую сторону площади. Мы пробегаем пешком до дома старейшин, чуть ли не быстрее, чем на машине. Потом в горку чуть-чуть, потом за калитку, сквозь кусты и мокрую траву по прелой листве. И вот он, дом. В темноте не вижу ничего, ничегошеньки. Но арон где-то на стенке нашаривает выключатель и над входом вспыхивает радостная желтая лампочка. Арон отходит, предоставляя Азамату открыть дверь. Я сейчас домой сбегаю, постели вам принесу. Я слышу, как его ноги быстро чавкают по листве и грязи. Азамат не спешит. К ручке двери привязана толстая веревка с несколькими узелками, покрашенными в разные цвета. Между ними На отдельных ниточках навязаны перья и камушки. Муж все теребит ее в руках. «Что это?» – отваживаюсь спросить я. «Надпись», – отвечает он. «Хозяина нет дома, но он скоро вернется, потому что здесь его любят».